Александр Чернов. Одиссей Адмирала. Порт-Артур. Иркутск. Тверь. Туда и обратно. Читает Макс Радманн. На основе оригинального таймлайна «Мир варяга-победителя-2» МВП-2. «Больше варягов, хороших и разных» Глеб Борисович Дойников. Посвящается великому человеку, гражданину, ученому, инженеру, генеральному конструктору подводных лодок Юрию Николаевичу Кормилицыну. «Уметь желать, почти достигнуть желаемого. Тайно делать все и делать хорошо» Есть тайна умение распределять свое время. проводишь же каждый день так, как если бы это была вся твоя жизнь. Контр-адмирал Риф Степан Осипович Макаров Пролог Маджурия, 12 апреля 1905 года Ваше Величество Да, генерал, это я. Но прошу вас, пожалуйста, не шевелитесь, лежите спокойно и поменьше говорите. Доктора считают ваши раны и общую контузию весьма опасным, и настаивают на полном покое. И только ваша настойчивость и желание непременно встретиться со мной заставила их дать нам 10 минут для общения. Мне очень жаль, Ваше Величество. Мне тоже, Йосумасасан. Мне тоже. Наша последняя встреча в Конно-Гвардейском манеже проходила при куда более приятных обстоятельствах. Помните, это было больше 13 лет назад? Во время вашего исторического конного рейда от Берлина до Тихого океана. Как же много воды утекло за эти годы. Так много, что Россия и Япония успели даже сделаться врагами. Но зачем? Кому нужны были эти десятки тысяч смертей? Почему вы, получив от Китая гораздо больше того, что могли разом переварить, не пошли по пути мирных соглашений с соседями? Японцы – предприимчивый, умный и трудолюбивый народ. На пути мирного проникновения в Корею и Китай вы могли бы получить много больше, чем на пути военных авантюр. Вы не считаете, что все это было со стороны Японии глупостью, генерал? «Молчите? Понимаю, вам тяжело отвечать за высшие решения. Но поймите меня, я до сих пор не могу свыкнуться с мыслью о том, что мой царственный брат, ваш божественный император, смог пойти на столь вероломное и к тому же столь неразумное нападение на нашу державу. Неужели невооруженным глазом не видно, что даже изгнав, предположим такое чисто гипотетически, с Тихоокеанского побережья Россию, а затем Германию и Стендау, с Марианских островов, Даже французов из Кахенхины вы лицом к лицу столкнулись бы с интересами Англии и североамериканских штатов, чья совокупная промышленная и военная морская мощь перемолола бы вас, как механическая машина для рубки мяса, превратив в свою бесправную колонию. Заключая мир с вашим императором, я полагал, что те условия, которые были ему и японскому народу нами поставлены, гораздо более умерены и щадящие. Чем любая другая держава могла бы рассчитывать получить от России в подобных обстоятельствах? Или вы не согласны со мной? Ведь вашему народу оставлена главная возможность жить и развиваться дальше в свободном государстве. Даже и скорее Япония не будет принуждена уйти окончательно. Так что же в этих условиях вас и ваших товарищей по оружию не устроило, генерал? Разве вы все не понимали, что успех вашего безумного предприятия возобновил бы войну? и в таких обстоятельствах вашу несчастную страну ждал бы неизбежный жестокий разгром с последующим расчленением не думаю что британия или американцы дерзнули бы заступиться за токио как бы там ни открещивались от вашей частной инициативы так почему и чего лично вы желали добиться моей смертью я с ума сасан честь императорской армии не позволяет нам ее офицерам и генералам смириться с отказом от борьбы тем более со столь постыдным и трусливым отказом когда у нас еще достаточно силы средств, чтобы сражаться. Японская армия не побеждена. Мы не могли вынести позора такого унижения. Мы обязаны были смыть его кровью. Своей и обидчика. Какое замечательное, романтическое продолжение легенды о сорока Семиронинах. Ну, любезный Исумасасан, зачем вам пытаться говорить со мной на языке средневекового воина-самурая? Конечно, я понимаю и уважаю ваши чувства. Возможно, больше, чем любой другой из европейских монархов. Все-таки Россия на три четверти азиатская держава. Полагаю, вы об этом не позабыли. Но вы, японцы, так азартно стремясь вводить у себя самые последние новшества мировой цивилизации, разве не разглядели, что войны нового времени ведутся не просто массовыми армиями, а народами, и их последствия ложатся на народы целиком на долгие десятилетия? Если отстаивая клановую честь в объективно безнадежно проигранной кампании, Ваше самурайское воинское сословие готово умертвить вместе с собой большую часть мужского населения Японии. Такое желание безумное и преступно. Это преступление перед вашим собственным народом. Не говоря уже о том, что это прямое неповиновение, отказ офицеров императорской армии от исполнения приказа этого самого императора, вашего монарха, своего высшего военного бождя. Серечь измена и предательства. Наш император был введен в заблуждение кучкой жалких перепуганных политиканов, И поэтому... И поэтому вы сочли себя вправе не исполнять его приказы? Мы полностью сознавали свою вину перед нашим императором, Ваше Величество. И все были готовы искупить ее, как подобает представителям наших древних фамилий. Поскольку наша честь... Генерал, давайте мы не будем дискутировать положение Бусидо. Я хотел обсудить с вами произошедшее с точки зрения здравого смысла и возможных последствий для Японии, а не только для вашей чести, или для чести ваших самурайских кланов. К сожалению, в этом мире есть вещи гораздо более важные. Так уж несправедливо он устроен. И с точки зрения некоторых персонажей нынешней мировой политики, ваша щепетильность в отношении к своей чести не столько достоинства самурайского сословия, сколько его уникальная ахиллесова пита, позволяющая навязать японской военной элите выгодный для них образ действий. Возможно, гибельный для вас, Конечно, если вам неприятна такая постановка вопроса, давайте поговорим на эти темы позже, когда вы достаточно окрепнете. Ваше Величество, простите мою нескромность, но каким образом так случилось, что я до сих пор жив? Полковник Сиракава, придя в сознание на руках моих офицеров, попросил найти ваше тело под руинами строения и придать земле с подобающими генералу почестями. Когда вас откопали мои казаки и морские пехотинцы, стало ясно, что вы выстрелили из пистолета себе в лицо. Но, по-видимому, в результате контузии рука подвела вас. Пуля пробила лицевую кость и застряла в черепе, сзади, ушей, не затронув критически мозга и позвоночника. Извлечь ее хирургам удалось лишь с огромным трудом. Вас оперировали почти четыре часа. — Ясинори-сан выжил? — Нет, раны оказались смертельными. — Сожалею, все остальные ваши спутники тоже погибли в этом бою. — Счастливцы. Морщаясь от накатывающих волн боли, прошептал японец. Ну, это как сказать. Однако время нашего первого свидания подходит к концу, генерал. Пора передавать вас в руки наших спасителей в белых халатах. Самое время им вколоть вам морфий. Я надеюсь, когда вы окрепнете ее с ума, Сосан, у нас еще будет достаточно времени поговорить по душам. Ваше Величество, позвольте попросить вас об одной милости. Слушаю вас, генерал. Я обязан искупить свою вину. Пожалуйста, прикажите принести мне револьвер с одним патроном. «Я обещаю вам вернуться к этому вопросу после вашего полного излечения. Но, государь, давайте без но генерал. Не забывайте, вы мой пленник, а не гость. Вы находитесь в полной моей власти. И будьте добры, сасан впредь помните об этом. Как я понимаю, самурайские и европейские рыцарские нормы поведения, как и традиции, в таком случае практически совпадают, не так ли? Любые варианты бегства или сапуку я вам запрещаю». Извольте лечиться и ждать моего решения о вашей дальнейшей судьбе. Разумеется, при этом я не возражаю, если вы отправите подробный рапорт обо всем случившемся императору Муцухита. Я с уважением учту его августейшие пожелания в отношении вашей персоны, если таковые вас последуют. Желаю вам скорейшего выздоровления, генерал. Выйдя из купе, превращенного докторами в одноместную палату для генерал-майора Фукусимы, Николай справился у медиков о состоянии казачьего офицера, третий день лежащего без сознания здесь же, через стенку от японца. После извлечения из его тела трех гучкисовских пуль, штопки двух сквозных ран и здоровенного разрыва скальпа от касательного ранения над духом, мало кто верил, что семён Буденный надолго задержится на этом свете. Слишком много крови потерял, тем более, что даже одной из шести попавших в него пуль, извлеченной из-под правой лопатки, могло хватить для летального исхода. Она прошла в нескольких сантиметрах от сердца, пробив легкое насквозь. В иных обстоятельствах дожить до рассвета после боя ему было бы не суждено, но предусмотрительность полковника Спиридовича, оборудовавшего медблок в поезде-дублёре новейшим рентгеновским аппаратом и настоявшим на включении в аптечный запас антибиотиков Банщикова, дала ему шанс. Хотя операция прошла успешно, врачи хотели оставить Семёна в госпитале Харбина фактически как безнадежного. Но царь не позволил, посчитав, что если еще один из его отважных спасителей обречен в скором времени умереть, по крайней мере он, Николай, обязан лично поучаствовать в его похоронах. Истекали третьи сутки, как раненый метался в горячечном забытии. Эскулапы ничего обнадеживающего не обещали, но при этом не констатировали и ухудшения его состояния. Это радовало. Надежда теплилась. Почему-то Николай очень близко к сердцу принял судьбу этого простого русского воина, в бешенстве атаки дерзнувшего вскочить во весь рост и броситься с наганом и бомбочкой на пулеметы. Что это было? Безрассудство? Слепая ярость? Героизм? Конечно, героизм. Ведь он не знал, что подоспевшие из поезда дублера-морпихи уже устанавливают за валунами на фланге бомбометы, и засевшим в фанзе японцам генерала Фукусимы остается какая-то пара минут жизни. Он думал о своих товарищах-казаках, прижатых к земле свинцовым ливнем, двое из которых навсегда остались лежать там, в чужой маньчжурской земле. Только нет, теперь не в чужой, в их земле, в нашей, русской. Добравшись до своего вагона, Николай, не заходя в салон или кабинет, задержался своего окна в коридоре. Облокотившись на поручень, он задумчиво провожал взглядом укрытый хвойным редколесьем каменистый склон, под перестук колес, проплывающие мимо в туманной дымке измороси. Мелкие ковельки воды, змеясь и сливаясь, ползли вниз по стеклу, собираясь в струящиеся ручейки, рисующие на его полированной поверхности причудливые узоры. «Скоро будем в Иркутске, и это хорошо, хотя Мишкин телеграфирует регулярно, что в столице все под контролем, а на насколько матушки и дядюшки выдержаны, отбиты и никаких авантюр за этим не воспоследовало, пора возвращаться, и по-моему уже соскучился ужасно, да скрежет азубовного». Да, пишу что у них все хорошо, что малыш, слава богу, ничем не болеет. Но к сердцу бумагу с буквами вместо них не прижмешь, не обнимешь. Где-то впереди протяжный гудок паровоза стал тише и глуше. Стена гранитных валунов за окном придвинулась, и неожиданно все вокруг погрузилось в пахнущий дымом мрак. Тоннель. Пара минут таинственной и грохочущей тьмы. И снова свет, скалы, сосны. Алики написала, что Сергей и Селы собираются в Гессен, А мама после общения с Мишкиным в первый вечер по его приезде потребовала срочно подготовить для нее яхту к отбытию в Копенгаген. Ну что же, пусть уж лучше родичи демонстрируют нам свои фии издалека, чем мучают истериками, страшилками и угрозами в Питере. Со временем все успокоится, а пугать нас не надо, пуганные уже. Дурновой Зубатов доложили, что подписанные мною на их имена индульгенции свою роль сыграли. И получается, Балк оказался полностью прав в своих опасениях. Что по поводу японцев, что по поводу столичных умников. Хотя, если честно, в его интуиции или расчете я не сомневался. Человек с таким громадным, уникальным опытом — самый дорогой подарок небес. Надо только привыкнуть к нему, что материализована у нас эта личность в совсем еще молодом человеке. Мишкину тому проще с их паровозно-окопной дружбой. Пока же будем молиться за удачу Василия Александровича на островах дождей и туманов. Кстати, а дождь-то, похоже, весь вылился. Небо голубое проглядывает. Однако довольно созерцать красоты природы. Самое время пригласить к чаю Руднева, послушать его рассказ о разных типах боевых самолетов морской авиации, об их атаках с торпедами на крупные боевые корабли и постановке с воздуха морских мин. Заодно будет повод удивить его телеграммой о том, что новый дружок адмирала Герд Тирпиц вместе со своими птенцами в Аксельбантах примчался сегодня в Артур на Грайфе, как ошпаренный, с приказом Вильгельма о немедленном выезде в Берлин. Похоже, что наш громогласный кузен по достоинству оценил те материалы, что передал ему Банщиков, и дядюшку Берти с Фишером и всей их компанией ждут в будущем весьма интересные сюрпризы. Спецпоезд для терпеца Алексеев выделил сразу, немцы уже в пути. Между прочим, если эта парочка в самом деле подружится, такой поворот событий можно лишь приветствовать. И представившийся случай не использовать грешно. Надо будет оставить Всеволода Федоровича встречать немцев в Иркутске. Пусть он прокатится с ними до Петербурга, потолкует о жизни, в флотских делах и прозондирует, что Тирпиц слышал о германских планах на будущий конгресс по итогам нашей с японцами войны, раз уж нам пришлось на эту головную боль согласиться. Если успеет до прибытия Тирпица... Пусть посмотрит в городе подходящую площадку под будущие заводы, о которых с таким жаром рассказывал. С местным чиновничеством пообщается, определиться с кем из заводчиков можно дела вести. И сам на месте решит, так ли хороша его идея построить секретную базу для производства и испытаний новых морских и авиационных вооружений здесь, у Байкала, с опорой на промышленный кусты Иркутска, которые пока и с Нижегородским не сравнить, не то что с Питерским». Конечно, без с Абазой разворошили сонное царство, но, думается, местные спят и видят, как с окончанием войны большое начальство съедет до столицы и можно будет почивать в своих таежных кустах на печках, как и прежде. И почему, интересно, Руднева всегда кривит, когда я упоминаю про этих двоих? Нет, их вина в том, что японцы нас упредили, конечно же, есть. Никто не спорит. Но разве это умаляет их заслуги в деле наведения порядка на магистрали, в налаживании организации тылового обеспечения армии и приведении в чувство взорвавшихся интендантов? Да, и не забыть поинтересоваться, почему такое ошарашенное выражение было у Всеволода Федоровича, когда он услыхал имя и фамилию того районного казачка, нашего спасителя, которого я распорядился взять в поезд. А то ведь такое впечатление было, что наш красноречивый адмирал от удивления язык проглотил». Может быть, он что-то знает об этом человеке и необычное из их с Мишей и Василием, из той истории. Предложение государя прокатиться вместе со статс-секретарем Мариной Амт от Ангары до Невы застало Петровича врасплох. Мысленно он был уже в Питере, где его ждали разнообразные железячные задумки, реконструкция верфей со всем прицепом и дифференциальное уравнение скучей неизвестных, морской технический комитет. Но возможность скоротать дорогу в компании Тирпица оказалась для Петровича царским подарком. О возможности хоть разок встретиться и поговорить с кумиром карпышевских мореманских грез он мечтал со второго дня после поподоса И что? И встретился уже. И даже пообщался. Плотно. Да так, что потом стреляться хотелось.